Ольга Иванова, Академия Хронос-2, Сердце Времени. Глава 1 Для первого курса вполне неплохо. Рачковский внимательно осмотрел мои собственноручно сделанные часы. Зачет я вам поставлю, Дианочка, без вопросов. Он отдал мне часы и перешел к другому студенту, а я выдохнула с облегчением. Ну вот, еще один предмет сдан. Осталась только история, артефакторика и практическая магия. Теорию магии я как раз вчера тоже успешно сдала. Впрочем, Каролина очень лояльный преподаватель и почти нас не мучила. Повезло, что по географии Альянса у меня автоматом получен высокий балл, а все благодаря победе в турнире времени. Ну вот, опять о нем вспомнила. А ведь дала себе зарок, что не буду думать обо всем этом до Нового года как и все мои друзья, кто попал в такую же западню. После откровений Лукрецкого мы долго не могли прийти в себя, собирались с мыслями, даже обсуждали с осторожностью. Да и до сих пор временами нам всем казалось, что это неправда. Шутка. Розыгрыш. Чарли и вовсе впала в депрессию и упрямо повторяла, что она не хочет сражаться ни с какими слугами бездны, и тем более властителем. «После праздников скажу ректору, что я пас» говорила она, чуть не плача. «Не боец я, понимаешь? Не боец! Я буду только всем мешать! И да, мне страшно!» Страшно было всем, даже Марку и Алексу. Просто все старались не оголять своих чувств и молчали. Не противились и пытались смириться. И причины на то у каждого были свои. Александр уверенно хотел найти мать, как и я желала добиться правды о своих родителях. Марк, который привык везде быть первым, боялся отступать, чтобы не потерять лицо перед всеми. Скай? Его мысли для всех так и оставались загадкой. Но, смею предположить, здесь не обошлось без желания быть ближе к Чарли. Пока же мы старательно обходили эту тему, сосредоточились на экзаменах и на предстоящем новогоднем балу. «Они так и не откроют доступ к Велиос, представляешь?» Встретила меня в комнате расстроенная Чарли. — И где теперь брать наряды и украшения для праздника? — У тебя ведь столько платьев, — напомнила я. — Некоторые ты еще ни разу не надевала. — Но это ведь зимний бал, на него нужно особое платье, — эмоционально возразила подруга. — Да что не так с этим Элиосом? Хотелось бы мне рассказать ей, но то была не моя тайна. И пока я вынуждена была хранить молчание. Эту тему я могла обсудить лишь с одним человеком — Александром. «Ты не пойдешь в Элиос в эту пятницу?» — спросила я его как-то на неделе, когда мы оказались одни в гостиной. Он, с сожалением, покачал головой. На портале стоит печать, которую может снять только отец. Ключ один не сработает, я уже проверял. А с другой стороны стоит охрана, надо искать другой способ. О том, как там вообще в Элиосе, ничего не слышно. Еще поинтересовалась я. Насколько я понял, от тварей все удалось зачистить, — ответил Алекс. Успели вовремя, но сейчас там по всему городу патрули. И в таком случае твоя мама тоже, возможно, не смогла прийти навстречу, — предположила я. И если она в курсе, то и тебя не захочет подставлять. Да, возможно. Александр запустил пальцы в волосы, задумчиво уставился на огонь в камине. «Вы еще встретитесь?» «Уверена». Я осторожно коснулась его плеча. «Я тоже уверен». Он кивнул и посмотрел на меня. «Во всяком случае, я использую шанс, который дает нам совет, чтобы приблизить этот момент. Мне не нравится, когда меня используют вслепую, поэтому я сделаю все по-своему. Это и твой шанс, Диана». Меня несколько пугала его решимость, граничащая с одержимостью. Но с тем, что это и мой шанс, я не могла не согласиться. Экзамен по истории прошел не так благополучно. Цвик дал настолько сложный и запутанный тест, что высокий балл смог получить только наш заучка Кристиан. «Я не удивлен, знаете ли!» прокомментировал это Марк за обедом. «Потому что он твой брат!» подделал его Чарли. «Не только!» — хмыкнул Марк. — Просто этому зануде больше нечем заняться, чем только учиться. — Но я счастлива хотя бы тому, что просто сдала эту историю, — поделилась я радостью. — Потому что у десяти человек на курсе — пересдача, представляете? — Я сама, как вспомню историю на первом курсе, так до сих пор глаз дергается, — поддержала меня Чарли. — Кстати, чуть не забыл, — встрепенулся Марк. — Новость! «Как насчет того, чтобы провести несколько дней каникул у меня в гостях?» «У тебя в гостях?» — радостно пискнула Чарли. «Я имею в виду в Ливерии, где сейчас живут мои родители», — ответил Марк. «Они на днях прислали письмо, хотят, чтобы праздник мы с Кристианом отметили дома, а заодно написали, что будут не против, если я приглашу своих друзей. Вот я вас и приглашаю, девчонки, как вы?» «Я за», — быстро ответила Чарли. «Я тоже не против», — сказала я. «Только вот Ян». «И его возьмем с собой, Алекс?» Марк посмотрел на Александра. «Ты меня приглашаешь». Он будто бы удивился. «Шок! Сенсация!» — Марк сделал большие глаза. «Марк Джонсон приглашает Александра Фридмана провести зимние каникулы в своем родовом поместье. Что же ответит господин Фридман?» «Продолжит ли строить из себя холодного недотрогу или все же переступит через свою гордость и согласится хорошенько повеселиться?» Чарли фыркнула. Я тоже попыталась спрятать улыбку, а Александр вдруг сам усмехнулся. Господин Фридман решил, что все же удостоит чести семью Джонсонов и посетит его родовое поместье. Ответил он. Только как бы Лукрецкий не был против этого. М да Марк почесал затылок. «Я как-то забыл о нем, но положимся на мое обаяние!» Он снова широко улыбнулся. «Уверен, ректор не откажет!» Лукрецкий, на удивление, не отказал. Но разрешил отлучиться только на два дня, что все равно уже было хорошо. А еще Марк пригласил Ская, и тот вроде как тоже согласился. Договорились, что отправимся к Марку сразу после новогоднего праздника. Тем временем экзамены продолжались. До высшего балла по практике я не дотянула совсем чуть-чуть, но похвалу от Элен все равно получила. Артефакторика тоже прошла неплохо, я ожидала худшего результата. К слову, оберег, который заставлял носить меня Лукрецкий, я уже иногда снимала и пробовала тренировать магию без него. Во время экзаменов Роберт отменил наши занятия, но с условием, что я буду тренироваться сама. Последним экзаменом была латынь. Я справилась с ней на высокий бал, поэтому возвращалась в общежитие в приподнятом настроении. «Наконец-то все!» — сообщила, падая на кровать. Морти недовольно зарычал и зафыркал, меняя свое местоположение. Видите ли, я помешала ему дремать на своей подушке. «А у меня тоже хорошие новости!» Загадочно сверкая глазами, сказала Чарли и перебралась ко мне на кровать. «Смотри!» «Что это?» Я взяла протянутый мне журнал. «Каталог!» — ответила подруга. «Одного магазина из Элиуса. Тут можно заказать и платья и обувь, и косметику для праздника». «А это легально?» Поинтересовалась я, открывая журнал. С первой его страницы на меня смотрела красавица-блондинка в розовом бальном платье. За ней брюнетка в золотом. «Но не очень», — призналась Чарли. «Лучше, чтобы ректор не знал. Хотя, слышала, преподы тоже им будут пользоваться. Да ерунда все это, давай выбирать. Смотри, мне нравится вот это. А как тебе?» Возились мы с журналом весь вечер, до ужина и даже после него. Ян все это время откровенно скучал. Потом забрал Морти и отправился в комнату к Марку и Александру. Поэтому позже мне пришлось идти его забирать. Чарли тоже порывалась было со мной пойти, но потом вспомнила, что уже сняла макияж и, с сожалением осталась. На мой стук в дверь открыл сам Ян. «Ты один?» Я удивленно обвела глазами комнату. Из ванной раздавался шум воды. «Алекс моется, а Марк отошел к Скаю», — ответил брат. «Он сказал, что быстро». «Скоро отбой, ты помнишь?» — спросила я. — Пора бы идти спать. — Помню! — Ян тяжело вздохнул. — Но я же не могу идти! Вот так! — Можем оставить им записку, — предложила я. Я вдруг поняла, что не хочу встречаться с Александром, когда он выйдет из душа. Это будет выглядеть так, будто я вторгаюсь в его личное пространство. Слишком личное. Куда меня точно не приглашали. Я заметила на столе марка, тетрадь и несколько чистых листов бумаги. Нашла карандаш и быстро написала на одном из них. Яна забрала, Диана. Пока искала записки более удобное и видное место, случайно задела тетрадь, и из нее вдруг выпал рисунок. Я поспешно подняла его и... на миг замерла. Это был портрет Каролины, нарисованный от руки простым карандашом. Преподавательница на нем улыбалась, ее глаза светились радостью, а волосы трепал ветер. Она была прекрасна и очень похожа на оригинал. Это рисовал Марк? Раздался стук открывающейся двери. Я успела вернуть рисунок в тетрадь за мгновение до того, как услышала веселый голос Марка. «У нас еще гости!» И в этот же миг распахнулась дверь ванной. Ну вот, все в сборе. Дождалась. «Я на секунду забрать вашего друга!» Я улыбнулась и потрепала Яна по макушке. На Александра с оголенным торсом и полотенцем на плечах я старательно не глядела. «Спасибо, что присмотрели». «Нам не трудно», — хмыкнул Марк. Алекс тем временем прошел к своей кровати и поднял Морти, который уже успел на ней обжиться и даже грыз какой то печенье. Вокруг него на покрывале россыпью лежали крошки. <кхем> Порядок идеальной половины комнаты был явно нарушен. И вот этого друга не забудьте». Александр, усмехаясь, протянул фень мне. Но для того, чтобы забрать его, пришлось переступить черту и оказаться совсем близко с Алексом. Я сразу ощутила аромат мыла, идущий от влажной кожи Александра. Возникло безумное желание прикоснуться к его обнаженной груди, которая я в следующий миг со стыдом подавила. Он же пристально смотрел на меня, словно читал мысли. «Не забудем». Я подхватила Морти и прижала его к себе, потом взяла за руку Яна. «Все, мы уже уходим. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — прокричал Ян за мной. «Спокойной ночи!» — почти хором ответили парни. Уже ли уже в постели я снова вернулась мыслями к Марку и портрету Каролины? Он был нарисован так тщательно, даже с любовью. Неужели наши подозрения все же верны? «Ди!» — вдруг в темноте раздался сонный шепот Яна. «А про тебя спрашивал Алекс!» «Алекс?» Я даже приподнялась на локтях. «И что именно он спрашивал?» Но в ответ послышалось лишь сладкое сопение.